Глава 30. Нефред приоткрыла крышку своей туалетной шкатулки. Внутри она была поделена на ячейки и расписана красными цветами. Там находились баночки с мазями, косметика, краска для глаз, пемза и благовония. Весь дом, включая зеленую обезьянку и пса, еще спал. Нефред любила прихорашиваться в этот ранний час, а потом гулять по росе, слушая, как поют синицы, как подает голос у дотт. Это был её час. Жизнь возрождается. Слышны звуки просыпающейся природы, и вся окружающая красота есть воплощение слова Божьего. Солнце победило сумрак. Его триумф призывал к творчеству. Свет становился радостью, ободряя птиц в небесах и рыб в водных глубинах. Нефрет наслаждалась счастьем, подаренным ей богами, которым она в ответ была готова одарить их. Оно не принадлежало ей, но пронизывало её всю, как поток энергии, вышедший из одного источника и туда же возвратившийся. Тот, кто пытался присвоить дары потустороннего мира, обрекал себя на смерть, как высохшая ветка на дереве. Встав на колени перед алтарём, который они соорудили на озере, молодая женщина положила на него цветок лотоса, воплощавший в себе новый день, так же как мгновение воплощает в себе вечность. Сад собирался с мыслями. Деревья преклонили свою листву перед утренним ветерком, когда смельчак лезнул ей руку, Нефред поняла, что ритуал окончен. Собака хотела есть. Спасибо, что навестили меня прежде, чем пойти в лечебницу, сказала Силкет. Боль невыносимая. В этой ночью я совсем не могла спать. Наклонитесь вперёд, пожалуйста, попросила Нефред, рассматривая левый глаз супруги Белтрана. Встревоженный силуэт начинал нервничать. Это заболевание мне знакомо, и я вас вылечу. Ресницы касаются глазного яблока и раздражают его. Отсюда и боль. Это серьёзно? Не очень приятно, но не более того. Вы хотите, чтобы я занялась этим прямо сейчас, если не будет больно? Но операция принесёт вам облегчение. Небомон очень мучил меня во время своих пластических операций. Моё вмешательство будет менее травмирующим. Я доверяю вам, сядьте и расслабьтесь. Глазные болезни были так распространены, что у Нефрет в аптечке всегда имелись нужные лекарства, даже самые редкие, такие как кровь летучих мышей, которую она смешивала с ладаном до получения вязкой субстанции. Это снадобье надо было накладывать на те места на веке, где росли непослушные ресничные волоски. Когда мазь высыхала и ресницы становились жёсткими, Их можно было удалить без труда вместе с луковицами. А чтобы они не росли снова, века смазывалась помадой, состоящей из хризакола и свинцового блеска. «Вот вы и спасены, Силкет!» Жена Белтрана облегченно вздохнула и улыбнулась. «Какая у вас легкая рука! Я ничего не почувствовала. Я рада. Какое-то дополнительное лечение нужно? Нет, все в порядке. Мне бы очень хотелось, чтобы вы посмотрели моего мужа. У него что-то с кожей». И это меня беспокоит. Он так занят, что совсем не следит за своим здоровьем. Я его почти не вижу. Он уходит рано утром и возвращается поздно вечером с ворохом папирусов, которые читает почти всю ночь. У него переутомление. Это пройдёт. Боюсь, что нет. Во дворце его очень ценят за компетентность, в казначействе без него не могут обойтись. Но это же хорошо. Глядя со стороны, да. Но для нашей семейной жизни, которой мы так дорожим, Дальнейшее пугает меня. А моему мужу говорят, как о будущем распорядителе государственной казны. У него в руках окажутся все финансы Египта. Вы представляете, какая это ответственность? Вы должны им гордиться. Белтран ещё больше отдалится от меня. Ну что я могу сделать? Я так им восхищаюсь. Рыбаки разложили свою добычу перед Монтумесом. Бывший начальник стражи, смещённый визирем со своего поста и отправленный в Дельту начальником рыболовного промысла, жил в маленьком городке на побережье. Тучный, громоздкий и медлительный Монтумес умирал от скуки, которая день ото дня становилась всё более гнетущей. Он ненавидел своё жалкое жилище мелкого чиновника, терпеть не мог общаться с рыбаками и перекупщиками и впадал в страшный гнев по всякому даже самому ничтожному поводу. Как выбраться из этой жуткой дыры? Ведь он потерял все связи с придворными. Увидев на набережной Денеса, он решил, что у него галлюцинации. Забыв о рыбаках, с которыми разговаривал, он не отрывал глаз от массивной фигуры судовладельца, его квадратного лица и круглой седой бородки. Это действительно был он, один из самых богатых и влиятельных людей в Менфисе. "Проваливай", приказал он старшему из рыбаков пришедшему за разрешением на ловлю. Дэнэс с насмешливым видом наблюдал за этой сценой. Вот, дорогой друг, стражники со своими делами вам больше не докучают. Смеётесь над чужим несчастьем? Я хотел бы вам помочь. В карьере и жизни Монтумаса было много лжи. В том, что касается хитрости, скрытности и умения ставить подножки другим, Он считал себя настоящим мастером, однако признавал, что ДНС мог бы составить ему серьёзную конкуренцию. Кто вас прислал? Я приехал по своей воле. У вас ещё не остыло желание отомстить за себя. Отомстить? Голос Монтумеса стал гнусавым. Разве у нас с вами не один враг? Позаир, судья Позаир. Весьма утомительный тип, заметил ДНС. Заняв пост старшего судьи в царского портика, он ничуть не угомонился. Бывший начальник стражи яростно сжал кулаки: "Поставить вместо меня этого убогого нубица, ещё более дикого, чем его обезьяна. Глупо и несправедливо, я согласен. Хотите, мы исправим эту ошибку. У вас есть план? Испортить Позаиру репутацию. Но он же такой безупречный. Это только видимость, друг мой." У каждого свои слабости. А если их нет, то надо придумать. Вы знаете, что это?» Денес раскрыл руку. На его ладони лежал перстень с печаткой. «Это его печать. Вы ее украли? Я скопировал ее по образцу, который передал мне один из пестцов его канцелярии. «Мы поставим эту печать на документ, который скомпрометирует его раз и навсегда. Вы будете отомщены». «Морской воздух» хотя и напоённый крепкими запахами, показался Ментумесу сладким. Позаир поставил ларец из изобенного дерева между собой и Нефрет, выдвинув ящичек, он вынул оттуда шашки из покрытой лаком обожжённой глины и расставил их на доске. Нефрет начала игру. Суть её заключалась в том, чтобы продвигать шашки из тьмы к свету, избегая попадания в ловушки, расставленные на их пути и открывая множество дверей. На третьем же ходе Пазаир сделал ошибку. «Ты не следишь за игрой?» «У меня нет новостей от сути». «Ты считаешь, что это серьезно?» «Боишь, что так». «Как он может связаться с тобой из пустыни?» Судья хмуро молчал. «Ты и вправду думаешь, что он мог тебя предать?» «Но он мог бы подать хоть какой-нибудь знак». «Ты думаешь о самом плохом?» Пазаир поднялся, забыв об игре. «Ты ошибаешься», — решительно произнесла молодая женщина, — «сути жив». Новость произвела эффект разорвавшейся бомбы. Белл Тран, до того занимавший посты главного управляющего зерновыми складами и помощника главного казначея, только что был назначен распорядителем государственной казны. Иными словами, на него возлагалась ответственность за всю египетскую экономику, А его непосредственным начальником становился визирь. Отныне Белтрану вменялось в обязанность принимать и проводить опись минералов и других ценных материалов, инструментов, предназначенных для строительства храмов и создания саркофагов, предметов ритуала, мазей, тканей и амулетов. Он должен будет выплачивать земледельцам вознаграждение за урожай и устанавливать налоги, а помогать ему в работе станет многочисленный корпус опытных чиновников. Когда страсти немного улеглись, выяснилось, что против этого назначения никто и не возражал. Идея принадлежала нескольким высшим сановникам двора, которые по собственному почину обратились к визирю с предложением выдвинуть Белтрана на высокий пост. Некоторым и вправду его восхождение по служебной лестнице казалось слишком стремительным, но разве он не продемонстрировал всем свои блестящие способности к управлению? Его организация по ведомственных служб, оказавшаяся весьма результативной, эффективной контроль над расходами, всё это говорило в его пользу, безусловно перевешивая минусы тяжёлый характер и некоторую склонность к единоначалию. На его фоне прежний распорядитель выглядел очень блёклым, вялым и медлительным. Он совершенно погряз в рутине и своим неуместному упрямством обескуражил даже последних сторонников оказавшись вознесённым на гребень успеха, получив завидный пост как вознаграждение за упорный труд, Белтран не скрывал намерений искать новые пути, чтобы восстановить пошатнувшийся авторитет своего ведомства. Обычно равнодушный к похвалам, на этот раз визирь Баги находился под впечатлением от обилия благоприятных отзывов. Служебные помещения, где размещалось ведомство Белтрана, занимали обширную территорию в самом центре Мемфиса. У входа двое стражников следили за потоком посетителей. Нефрет назвала себя. Ей пришлось ждать, пока её приглашение было подтверждено. Она прошла вдоль загона для скота и нижнего двора, где писцы с читовода принимали налоги, вносимые продуктами. Лестница вела в хранилище, которое заполнялись и опустошались в зависимости от периодичности поступлений налогов. Один этаж здания занимала целая армия служащих, сидевших под навесом. Старший сборщик, стоя у входа в амбары, наблюдал за тем, как крестьяне выгружали овощи и фрукты. Женщину пригласили войти в соседнее строение. Она прошла через все три пролёта нижнего этажа, разделённых между собой четырьмя колоннами. Там сидели высшие чиновники, занятые составлением протоколов. Секретарь провёл её в просторное помещение, своды которого поддерживали шесть опор. Здесь белтран принимал самых уважаемых посетителей. Новый распорядитель государственной казны давал поручение трём служащим. Он говорил быстро, разъясняя им подробности сразу нескольких дел и легко переходя от одного вопроса к другому. Нефрет, спасибо, что пришли. Ваше здоровье становится делом государственной важности. Во всяком случае, оно не должно мешать мне выполнять свои обязанности. Белтрана отпустил подчинённых и показал лекарю свою левую ногу. Обширная ярко-красная бляшка на коже была обрамлена множеством мелких гнойничков. Вашей печень нуждается в очистке, и есть признаки почечной недостаточности. На кожу наносите помаду из цветов акации и яичных белков, несколько раз в день пейте по 10 капель сока алоэ и не забывайте принимать ваши обычные лекарства. Наберитесь терпения и будьте внимательны. Признаюсь, я часто забываю о прописанных мне процедурах. Если вы не отнесётесь к лечению со всей серьёзностью, ваше воспаление может привести к тяжёлым последствиям. Где взять время на всё? Мне бы хотелось чаще видеть сына, объяснить ему, что он мой наследник, рассказать о том, какая на него лежит ответственность. Силкир жалуется, что редко вас видит. Моя нежная, терпеливая Силкиет. Она понимает, какими важными делами я занимаюсь. Как поживает позаир? Его только что пригласил к себе визирь. Видимо, он хочет поговорить о аресте полководца Шера. Я восхищаюсь вашим мужем. Мне кажется, что цель, которую он преследует, предназначена ему свыше, и ничто не заставит его свернуть с этого пути. Баги сидел, склонившись над документами. На его столе лежал проект закона о бесплатном образовании для бедных. Когда Пазаир вошёл, визирь не поднял головы. Я ждал вас раньше. Его азербайджанский тон удивил судью. Садитесь. Я должен закончить эту работу. Внешность визиря, сгорбленного и сутулого, с вытянутым неприятным лицом, несла на себе печать прожитых лет. Пазаир, который полагал, что ему удалось низкоить дружеское расположение баги, не понимал причины его внезапного гнева. «Старший судья царского портика обязан быть безупречным», — хрипло отчеканил визирь. «Я с вами полностью согласен. Человек, занимающий эту должность, должен быть вне подозрений. Сегодня ее занимаете вы». «У вас есть в чем меня упрекнуть?» «Все обстоит гораздо хуже, судья Пазаир. Как вы можете объяснить ваше поведение?» В чём вы меня обвиняете? Я надеялся, что вы будете более искренни. То есть меня снова обвиняют без доказательств? Крайне раздражённый визирь поднялся: "Вы забываете, с кем говорите? Я не приемлю несправедливость, от кого бы она ни исходила". Баги схватил исписанную иероглифами деревянную дощечку и положил её перед позаиром. "Узнаёте ли вы свою подпись внизу текста?" "Да. Прочтите." Речь идёт о поставках рыбы высшего качества на склады Мемфиса. Об этих поставках распорядились вы. Однако указанных здесь складов не существует. Выходит, вы совершили хищение этой отборной продукции, которая не попала на городские рынки. Тара из-под неё обнаружена неподалёку от вашего дома. Ловко закручено. На вас донесли. Кто? Письмо без подписи, но всё сходится. Поскольку начальник стражи нет в городе, расследование провёл один из его подчинённых, который всё тщательно проверил. Один из сотрудников Монтумеса, я полагаю. Боги смутился. Именно так. И вам не пришло в голову, что всё это может быть подстроено? Конечно, я об этом подумал. Тем более, что есть кое-какие обстоятельства. Следствие вёл один из подручных Монтумеса. Сам он работает на рыбных промыслах, и не исключено, что хочет вам отомстить. Но, тем не менее, под этим компрометирующим документом стоит ваша подпись. Тон Визири изменился. Он явно испытывал облегчение от того, что судья, судя по всему, сумеет дать объяснение неприятному инциденту. — У меня есть неопровержимые доказательства собственной невиновности. — Очень на это надеюсь. — Простая предосторожность, — объяснил Пазаир. Мне довелось немало пережить, и это заставило меня избавиться от излишней доверчивости. Всякий, у кого есть именная печать, должен быть крайне осмотрительным. Я предполагал, что рано или поздно мои противники воспользуются этой возможностью меняскомпрометировать. И потому в каждом официальном документе я ставлю маленькую красную точку после девятого и двадцать первого слов. А на месте, куда я ставлю печать, Рисую маленькую пятиконечную звезду. Краска от печати почти размывает её, но рассмотреть всё-таки можно. Посмотрите внимательно на эту дощечку. На ней нет моих отличительных знаков. Визирь встал и подошёл к окну, чтобы рассмотреть документ на свету. "Да, их здесь нет", подтвердил он. Но Баги на этом не остановился, он лично проверил несколько таблеток и папирусов, подписанных по Заиру, на предмет указанных отличительных знаков. Они присутствовали везде, и желая сохранить в неприкосновенности чужой секрет, он посоветовал старшему судье сменить условные знаки и никому не рассказывать о своей маленькой хитрости. По личному приказу визиря Кем допросил своего сотрудника, который получил подмётное письмо и не доложил о нём своему начальнику. Подчинённый быстро сломался и рассказал, что Монтумес его подкупил, убедив, что скоро позаир снова угодит за решётку, сильно обозлившись, кем послал в дельту отряда охраны, который доставил бывшего начальника стражи в Менфис. Тот настаивал на своей невиновности. Пока я разговариваю с вами без протокола, подчеркнул Позаир. И речь о судебном процессе тоже пока не идёт. Меня оклеветали. Ваш сообщник признался. Лысый череп Монтемеса прозавёл У него начинался зуд, и он едва сдерживался. Подумать только, он, некогда державший в своих руках столько чужих судеб, не сумел справиться с этим судьёй. Тон его стал елеёйным. На меня свалилось несчастье. Злые языки пытаются меня чернить. Как мне защищаться? Лучше признайте свою вину. Монтэмс тяжело вздохнул. Что со мной будет? Управлять, чем бы то ни было, вы недостойны. Жёлчь, которая течёт по вашим венам, отравляет всё, к чему вы прикасаетесь. Я отправлю вас в Би블ус, в Ливан, подальше от Египта. Вы будете работать в отряде обслуживающем наши суда. Вы предлагаете мне тяжёлый физический труд? Разве это не самое большое счастье? В гнусавом голосе Ментумеса послышался гнев: "Почему я один должен отвечать?" На это меня толкнул Денэс: "Как можно вам верить?" Ведь ложь всегда была вашим излюбленным оружием. Я хотел вас предупредить. Какая трогательная доброта. Монтумес ухмыльнулся, доброта? Вот уж нет, судья Пазаир. Дорого бы я дал, чтобы вас поразила молния, унесло водным потоком, засыпало камнями. Удача отвернется от вас, число ваших врагов будет расти. Смотрите, не опоздайте, ваше судно отплывает через час».